неожиданно. В машине Ливона было жарко и душно. Эльф зевнула, поглядела в ручное зеркальце, подправила макияж. Хм, тушь потекла. Сегодня четверг. Мимо проехала бетономешалка в облаке дыма и пыли. Пятница. Один, раскрыв блокнот на груди, лежал на заднем сиденье. А вечером Оксфорд. Завтра Саунт. Ой, только не смотри. Тут идёт прелестная Рита. Мимо прошла контролерша, проверявшая показания счетчиков. «Добрый день!» — окликнула ее Дин. Она не ответила. Эльф снова озевнула. «Когда мы с Брюсом выступали в Оксфорде, один из студентов заявил, что мы нагло крадем песни пролетариата. А Брюс ему ответил, что провел все детство в буше среди змей и бурьяна. А срать ходил на двор, поэтому оксфордские студенты могут поцеловать его в жопу». «Хм-хм», — сказал Дин, который слушал в полуха. Интересно, что сейчас делает Брюс, подумала Эльф. Ой, да какая разница? У меня есть Энгус. Ну, знаешь, сегодня в Оксфорд, а завтра в Саутенд. М-м, завтра Саутенд. Ты там когда-нибудь выступал? Один что-то строчил в блокноте. Один раз в Рюме с Цымпотькин в студии. Это в пригородном районе Уэстклиф. Там одни моды, они нас возненавидели. В общем, я надеюсь, что меня в Саутенде не узнают. Эльф включает радио. Tremble споют даже в плохие времена хорошо. А вот почему это фигня на пятнадцатом месте в чарте, а тёмной комнате ни в каком? Потому что это в эфире. Кстати, партия фортепиано неплоха. А где наш эфир в тёмной комнате? Партия фортепиано вообще улёт. Сам себя не похвалишь, весь день как оперённый ходишь. А ходи и похвалю. Понимаешь, это проблема курица и яйца. Пока не войдёшь в чарт, не дают эфир, а пока не дают эфир, не войдёшь в чарт. А как же остальные группы? Дин положил блокнот на грудь. «Спят с диджейми, заключают контракт с крупными лейблами, которые отстегивают радиостанциям приличные суммы. Ну, или сочиняют суперклевые песни, которые сами себя играют». Эльф покрутила ручку на стройке, поймала последние аккорды самого популярного летнего хита. Голос диджея произнес. «Скотт Маккензи с цветами в волосах все еще бредет в Сан-Франциско». Вы слушаете шоу Бета Секунда, радио Синяя Борода, 198 кГц на длинных волнах. Спасибо нашим спонсорам, жевательной резинке Дента Блеск с тройным вкусом мяты. А теперь ещё и тути-фрути. У нас осталось время ещё на один летний хит. Stevie Wonder, я был создан, чтобы её любить. Как и все мы, Mister Wonder, как и все мы. Эльф выключила радио и вздохнула. А что не так со этим вандерром? спросил Дин. Когда я слышу, что это не мы меня мутит. Дин открутил крышку стаканчика термоса, налил себе холодной воды. Пить хочешь? Умираю от жажды. А ты с какой стороны пил? Твое эти не имею. Дин просунул стаканчик в просвет между сидениями. С товарищами по группе мне жаль поделиться герпесом. А с каких пор ты так хорошо разбираешься в герпесе? Без комментариев. Эльф выпила воду, мимо проехала парочка на мотороллере. — А скажи мне, пожалуйста, как Джасперу и Грифу удалось отвертеться от этой почетной обязанности? Дин вздохнул через нос. — Гриф такой грубиян, что Ливон боится выпускать его к людям, а Джаспер вечно как укуренный. — Значит, нас с тобой наказали за то, что мы вежливые в своем уме? — Уж лучше с тобой, чем в зверюге с Грифом аппаратуру возить. Регулировщица на пешеходном переходе заботливо направляла малышей гуськом через дорогу. Пёрушка диновой ручки царапала по бумаге. Ты всё ещё сочиняешь? спросила Эльф. Пытаюсь, ответил Дин. Когда ты мне вопросов не задаёшь? Дай посмотреть, а то мне скучно. Дин сдался и вручил ей блокнот. Визжат шутиши в небесах, и звёздный рушится престол. Топор в недрогнувших руках мой гитару расколол. Потом настала черёд вертушки. Little Richard хватит гласить. А вуббо палулу а вуббамбей. Полеснул бензинчику из кружки, черкнул спичкой и «хвить!» Эльф улыбнулась. «Ну, чего там?» — спросил Дин. «Хорошая строчка, а вы бопалула!» Дин облегченно вздохнул. «А что ты?» «Чш, дай дочитать!» «Костер пурпурно пламенеет, а в глазах горит пунцовый жар. Вся жизнь моя залует-леет углями твой ноябрьский дар». О лучшей жизни даже не мечтай, и делай, что велю, всегда, везде, иначе будет хуже. Но уступай, поплачь об этом, утренней звезде. «Рентгенский снимок души?» — сказала Эльф. «Это ты об отце?» «Ну, не совсем. Типа того, да». «А название придумал?» «Наверно. Тлеющие угли». «Не слишком удачная», — подумала Эльф, глядя на струфы. «Тебе не нравится? Предложи что-нибудь получше». Эльф еще раз прочла стройки. «А если пурпурное пламя?» Дин погрузился в размышления. Мимо проехал тягач с полуприцепом. «Может быть. У тебя там даже пятистопный каталектический ямп. Ой, честное слово, я его лечу специальной мазью. Только еще неделю нельзя заниматься сексом, пока все симптомы не пройдут». Эльф постучала по странице. А в лучшей жизни даже не мечтай. Мм, видишь, безударные и ударные слоги чередуются: та-дум, та-дум, та-дум, та-дум, та-дум. Это стопа. Если в стопе первый слог безударный, а второй ударный, то стихотворный размер называется ямб. Мм, в строке пять стоп, поэтому ямб пятистопный. А когда чередуются первый ударный и безударный слоги: та-дум, та-дум-та. Это хорей. Так вот, значит, чему учат в школах для богатеньких? Один сунул в рот фруктовый леденец и предложил коробочку эльф. Она взяла леденец лимонный. В самых при самых лучших школах, а вот как в той, где учился Джаспер, стихотворные размеры изучают на примерах греческой и латинской поэзии, не только на английском. А в самых самых худших школах, вот как в моей, учат курить, прогуливать, озворачиваться и тырить мелочь. Самые востребованные навыки трудовых ресурсов Филка Британии. Эльф прочитала стихи. Город заполнился лимонной слюной. Тут нет ни припева, ни проигрыша. Я бы, конечно, не понял, нужны ли они. А если у рентгенского снимка души появится прилипчивый припевчик, то что станет с рентгенским снимком души? Поплачь об этом утренней звезде. Хмм, очень проникновенная строка, печальная. Утренняя звезда это водка, которая глушил Гари Мофот. Дина никогда не принимала участия в обсуждении отцов, но на этот раз Эльф почувствовала, что обычно запертая дверь чуть приоткрылась. «А если он с тобой свяжется? Ну, скажем, если мы запишем эту песню, что ты будешь делать?» Дин долго не отвечал. «В Грэйзинде я его время от времени видел», — сказал он, наконец, «то в парикмахерской, то на рынке или на вокзале. Обычно я его просто игнорировал. Это не так уж и трудно. С той самой ночи костров». он кивнул на блокнот. Мы с ним не разговаривали ни разу. Мм, даже на свадьбе Ары и Ширли. Ары всё так устроил, что Гаримов их пришёл в загс, а я на банкет. Короче, и с места они не сойдут, так оно к лучшему. Эльф снова посмотрел на стихи. Да, это не оливковый ветр примирения. Но эти строчки говорят: "Ты здесь, я всё ещё о тебе думаю". А если бы ты действительно о нём не думал, то не писал бы таких стихов. Джин стряхнул пепел за окно. Керцон расстроился. Извини, если я что-то не так сказала. Нет, нет, всё так. Понимаешь, мне просто завидно. Вот если ты хочешь что-то сказать, то прямо так и говоришь. Как у тебя получается? Это потому что у тебя хорошее образование или все девчонки такие? М-м, знаешь, посторонним всегда легко суждать об отношениях в чужой семье, объяснила Эльф, обмахиваясь. Но всё-таки, почему ты именно сейчас сочинил песню об отце? Дин поморщился. Потому что внутри что-то говорит. Теперь моя очередь. И не отпускает до сих пор. Пока с этим не разберешься. А у тебя разве не так? Надо же. А я-то думала, что знаю Дина. Вроде того. Наверное, это все очень неоднозначно. Я Гарри Моффата имею в виду. Неоднозначно не то слово. Вот встречаешь его в первый раз и думаешь. Прекрасный человек, душа компании. Потом узнаешь поближе и начинаешь понимать, что вроде бы все хорошо, но есть какая-то червоточинка. И только самые близкие и родные знают, почему у него нет настоящих друзей. Он пьет не чтобы захмелеть. Он пьет, чтобы выглядеть нормальным. А то, что он считает нормальным поведением, на самом деле ужасно. Мимо проехал мусоровоз. Два мусорщика с голыми торсами стояли на подножке. Один вылитый экшмен, другой типичный игрок в дартс. «А почему твоя мама от него не ушла?» – спросила эльф. Дин скривился. «Так ведь позору не оберешься!» Если женщина с детьми бросает мужа, значит она сама виновата. Ну, так многие считают. А ещё мама тревожилась за меня с сыном, боялась, что в одиночку не сумеет нас обеспечить, что мы будем ходить в обносках, перебиваться с хлеба на воду, что она не сможет вывозить нас на отдых. А вдобавок при разводе только главный добытчик в семье может позволить себе хорошего адвоката. «Ну, а потом все время теплится какая-то извращенная надежда, что этого больше не повторится, что все случилось в последний раз, что муж подобреет». «Это не извращенная надежда, а извращенная логика», — сказал Эльф. «Согласен», — Дин вышвырнул окурок в окно, и очень распространенное. «А твой отец так и живет в доме, где ты вырос? Жил, а год назад попал в аварию по своей вине. И что ты думаешь, сам он отделался парой царапин?» А вторая машина миня, ну сняла в лепёшку. Её водитель теперь в инвалидном кресле, а его дочь потеряла глаз. Боже мой, какой ужас. Ахнула Эльф. Угу. Оно рано или поздно должно было случиться. Но он сел за руль пьяным, поэтому страховая компания отказала в выплате компенсации. И дом пришлось продать. Сейчас у него муниципальная квартира. Его уволили с цементного завода, он был вынужден обратиться за пособием. Забавно получилось, конечно. Он ведь потому и запрещал мне заниматься музыкой, чтобы я его не позорил. Мол, все музыканты, нищеброды и бездельники сидят на пособии. А потом его приятели-алкаши перестали выставлять ему выпивку, из пабов его просто выгоняли. Тут я и подумал, если бы это был не Гарри Моффат, то было бы жалко человека. Но это же Гарри Моффат. Он сам всю эту муть заварил. Вот пусть сам и расхлебывает. А он куда-нибудь обращался за помощью? — Да. Гри говорит, что он начал посещать собрания общества анонимных алкоголиков. Не знаю, что из этого получится. Мне трудно представить Гари Мофта без его утренней звезды. Вернулся ли он, сел в машину и утёр лицо носовым платочком в горошек. Обалдеть. Помнишь, когда я проталкивал в чарте Бастер Годвина, всё решалось с помощью коробки конфет и пары комплиментов. А теперь собственного сына первенца им подавай. А левон вытащил из бардачка конверт, вложил в него 5 фунтовых купюр. Вот, откровенная взятка. А может лучше отдать деньги мне? спросил Дин. И вообще не проще ли нам самим скупить все гемплаеры хорошего сингла? Увы, горькая правда заключается в том, что пока в тёмной комнате никто не знает, поэтому наш сингл никому не интересен. За 2 недели мы должны его раскрутить, а значит, будем делать всё, что требуется. В данном случае я должен дать взятку балону директора магазина грампластинок в Слау. чтобы он подправил цифры продаж в нужную сторону. Более того, — он повернулся к эльфу, — ты пойдешь со мной и будешь строить ему глазки, а ты, Дин, будешь кадрить продавщиц на подвявшие розы. Готовы? Что ж, снова рискнем, друзья. Питер Попп, — представился директор магазина Аллегра, шлепая пухлыми рыбьими губами и поглаживая руку эльфа, — к вашим услугам. На стереопроигрывателе крутилась пластинка «Энгельберт Хампердинг». Пел «Все потеряно». «Добро пожаловать в мою штаб-квартиру, так сказать». Эльф высвободил руку. «У вас великолепный магазин». «А еще у нас филиалы в Мэйфиде и Стэнсе. По субботам торговля идет очень бойко. Верно, девушки?» «Совершенно верно, мистер Поп». Хором отозвались две продавщицы, обе ровесницы эльф. Только с ногами подлиннее и с фигурами по стране. «М-м-м». Проmurлыкал Питер Поп. У нас шесть кабинок для прослушивания, шесть, а у наших конкурентов рядом с вокзалом всего три. А в Слау и в окрестностях Олига единственный музыкальный магазин с достойной репутацией, заявил Ливон. А не желаете ли закурить, мистер Поп? Мистер Поп взял предложенную пачку и спрятал её в карман. У нас очень широкий ассортимент, от Этельнгтона до Элвиса, от Элвиса до Элгора. Верно, девушке. Совершенно верно, мистер Поп. — подтвердили продавщицы. — Познакомьтесь, это Бекки-блондиночка и Бекки-брюнеточка, — сказал Питер Попп. — Девушке это мисс Эльф Холлэй, самый что ни на есть настоящий английский соловей. — Приятно познакомиться, — сказал Эльф. Улыбка Бекки-блондиночки говорила, но ну, это мы еще посмотрим. Улыбка Бекки-брюнеточки говорила, что с того, что ты в группе, и что у вас вышел сингл, а вот сейчас ты просишь нас об одолжении. — А это вам о Тутопе-авеню. сказал Дин, вручая Ребеккам по букету. Надо же, дюжина алых роз, сказала Бэкки, брюнеточка. И что мы скажем нашим парням? взволновалась Бэкки, блондиночка. Что они самые везучие парни во всём Слау, Мэйхенди и Стейсенди, ответил Дин. Эльв чуть не стошнило от прошлой лести. Но две Бэкки переглянулись как строгие судьи, невольно восхищённые ответом. А девушки вас учёт заждался, заявил Питер Поп. Да, да, мистер Поп ответили они и ушли в подсобку. Директор магазина повернулся к Ливону. Итак, а мистер Франклин, э, где моё сладостное безделье? Примечание: сладостное безделье употреблено в смысле дорогого лакомства, бесплатное угощение. Конец примечания. Аливун передал ему конверт с деньгами, которые ещё с пиджака мистера Попа. Э, «Мисс Хулуэй, у меня есть ваш альбом, ясень, дуб и терн, и он и вы восхитительное совершенное творение». Эльф старательно изобразила польщенную улыбку. «Спасибо, мистер Поп». «А в моем кабинете стоит пианино», — директор обратил глаза к двери. «Было время, когда в Аллегро продавали музыкальные инструменты». «Правда?» — спросила Эльф. «А почему перестали?» «Эту часть бизнеса подло умыкнул мой брат». Питер Поп втянул щеки. «Да-да, ваши уши вас не обманывают». «Как-то это не по-братски», — сказала Ливон. «Я игнорирую и коварного предателя, и его привокзальный свинарник, который он кордой именует музыкальным магазином. Нет, лучшая месть — это успех предприятия. Ах, мисс Холлэй, раз уж так случилось, что в моем заведении оказались и вы, и пианино, не заблаговолители сыграть. Так сказать, приватное выступление для меня лично». Э, зрители, у нас всё расписано буквально по минутам. Начал левон. Вне всякого сомнения, этот лакомый кусочек, э, мистер Поп погладил карман пиджака, подправит статистику продаж, которую мы передаём составителям чартов еженедельника Melody Maker. Однако же приватная аудиенция с мисс Эльф Холлей, включающая исполнение Куда ветер дует, увеличит эту статистику э раз в 10. От мистера Попа воняло потом. На лице леона было написано: "Решай сама". Но у неё упускать же шанс. Может быть, в тёмной комнате удастся занять такое место в чарте, где её заметят диджеи. "А что ж, одну песню я для вас исполню". "А мы будем подслушивать замучную скважину", словно быв в шутку, заметил Дин. Мистер Поп победно сложил рыбигубоую трубочкой. А в дверях моего кабинета замучной скважины нет. Эль фу решил не волноваться из-за пустяков. В конце концов, надо исполнить всего одну песню. Из окон директорского кабинета, обставленного в бежевых тонах, открывался вид на мусорку на затворках. А вдоль стен стояли картонные ящики, а напротив письменного стола красовалось чёрное фортепиано, на котором стояла фотография в рамках. С фотографии глядела суровая особа в строгом костюме. Питер Поп закрыл двери, понизив голос, а произнёс: "Мисс Холли, «Я обязан вас предупредить, ваш менеджер, по-моему, он... ну, вы понимаете, он из этих». Эльф не собиралась обсуждать с управляющим сексуальную ориентацию Ливона. «Это его личное дело, мистер Поп, и... то-то и оно!» — воскликнул он, обдав Эльф яичным духом. «Дело. У его сородичей дело превыше всего. Вы же читали о венецианского «Купца». Эльф растерялась. С присуна лица Петра Попа напоминали потные пупырышки шрифта Брайля. Э венецианского купца? Если ваш менеджер из этих. Мистер Поп ткнул сосисочным пальцем в дверь. "То на вашем месте я бы обеспокоился". Внезапно замешательство Эльф рассеялось. И она сообразила, о чём речь. "Погодите, вы вы спрашиваете, не еврей ли он?" Петр Поп раздул ноздри. "Разумеется. Ну так что же, да или нет? Эльф хотела возмущённо заявить, что Леон вовсе не еврей, но вовремя спохватилась, отнеки он лишь усилил подозрения мистера Попа. Но причём тут еврей? Что в них плохого? Пётр Поп торжествующе улыбнулся, довольный своей проницательностью и дедуктивными способностями. Они скрываются, а я их ищу и нахожу, хм, по носам. Что ж то? Может, вам было бы проще, если бы их всех заставили нашить на одежду магендавит? Ах, нынешняя молодежь глотает пропагандистские россказни, как конфеты. Вот судите сами. Компанию за ядерное разоружение организовали евреи. Би-Би-Си заправляют евреи. ЛСД изобрели евреи. Боб Дилан еврей. Брайан Эпстон еврей. Элвис Пресли тоже еврей. Вся ваша контркультура, ширма сионизма. Вы это серьёзно? А кто, по-вашему, привёл к власти Гитлера? Хороши ж это. Они заранее знали, что концлагеря помогут основать государство Израиль. Во все века евреи манипулировали человечеством. Я написал обличательную статью для Times, но цензура не пропустила. Может, вам не хватило убедительных доказательств, а улик подтверждающих ваше заявление. Сионисты не оставляют улик, они работают профессионально. Поэтому ясно, что именно они заправляют всем и вся. То есть ваше главное доказательство — это отсутствие доказательств? Ой, не смешите меня. Ровно через сорок дней после того, как я отправил свою статью в «Таймс», мне предложили вступить в масонскую ложу с Лао. Разумеется, я отверг предложение. Питер Поп — человек неподкупный. Он вытащил сигарету из пачки ливона и закурил. Чем быстрее я ему спою, тем быстрее уйду. Эльф села за пианино и сыграла гамму, разминая пальцы. На последней строке, у самого уха Эльф щелкнули ножницы. Эльф невольно отшатнулась. Пётр Поп подержал двумя пальцами длинную прядь волос Эльф и придирчиво её разглядывал с похотливым видом. Эльф, больно ударившись коленкой, вскочила со стула и вся дрожа воскликнула: "А что вы себе позволяете?" "Месяц кризия же имею право на сувенир", заявил Петр Поп, крутя ножницы на пальце и провёл отрезанным локоном по сочной щеке. Эльф впрезгло придергнулась, чем явно доставила ему удовольствие. "Волосы, а как у моей любимой матушки". Эльф бросилась к двери, ручка не поддавалась. Кошмар. Она догадалась повернуть её в другую сторону и не оборачиваясь выскочила в торговый зал. Обычная пятница в слав. На стене у проигрывателя крутилась пластинка. Лулу -Лу пела: "Давай притворимся". Эльфон рассматривал джазовые альбомы, один заигрывал с Бэкки Бландиночкой. Звенел колокольчик у входа, в магазин вошёл покупатель. "А быстрого проявились?" сказал Левон. "Всё в порядке?" "Нет, этот извращенец отстриг у меня прядь волос". Хотела сказать Эльф, но промолчала. Чем Левон поможет? Потребовать у Петра Попова вернуть прядь? Ткане Эльф не нужна. Если заявить на мистера Попова в полицию, Эльф поднимет насних. Никаких законов директор магазина не нарушал. А если этот скользкий тип сообщит в Mailde Maker, что продал не 800, 800 экземпляров сингла Утопия Винилу, то вполне возможно тёмная комната окажется в первой полусотни еженедельного черта. "Воспоминание об этой приватной аудиенции я сохраню на всю жизнь", заявил Питер Поп, выходя из кабинета. Поряди волос на виду не было. Эльф не нашла в себе сил что-то ответить. "Итак, мистер Поп", сказал леон. Э, "Можем мы надеяться на вашу э поддержку? Я никогда не нарушаю своего слова". Питер Поп улыбнулся, эльф помолодинчески растопырил пятерню и снова сжал пальцы в кулак. "Залетать к нам почаще, соловushka". Рыби губы звонко причмокнули, посылая ей воздушный поцелуй. Рыба на тарелке Эльф взирает в небеса. В ресторанчике на площади Seven Dales пообеденному шумно. Эльфина мама и моложе набе грязят на Эльф. Тебя о чём-то спросили. Ой, простите, я задумалась. Меня отвлекла форель. Очень похожа на директора музыкального магазина в Слау. Судя по всему, он произвёл на тебя неизгладимое впечатление, говорит Эльфина мама. Хмм. Эльф вонзает вилку в фореле глаз. Биа декламирует стихотворение Джона Бэтчмана, написанное в 1937 году. Ах, вот бы Слау разбомбить. Там людям невозможно жить, и для коров нет ни травинки. Смерть, собирайся на поминке, и добавляет. Но потом, когда начались бомбёжки, ему, наверное, было очень стыдно. Я как-то приезжала в Слау, говорит он, деликатно промокнув губы салфеткой. На семинар. Город как город, бывает и похуже. Беа наклоняет на велок о карнюшон. Вот так и видна надпись на дорожном указателе. Добро пожаловать в Славу. Бывает города и похуже. Имоджен Холей. Только не Имоджен Холей, а Имоджен Синклер, напоминает мама. Ой, я всё время забываю, говорит Беа. Мм, вот тут осталось э пяти иготе, допивай. Она подливает шампанского в мамин бокал. «Все-таки не каждый день пятьдесят». «Спасибо, солнышко», — говорит мама. «Только правильно говорить «un petit gote» — «Все-таки капля по-французски женского рода». «А если ошибиться с родом, получается очень нелепо». «Да, не только во французской грамматике, но и в некоторых клубах Соха», — замечает Беа. Мама и старшая сестра укоризненно смотрят на нее. «Ну, я об этом слышала от эльфа». «Очень смешно». Эльф разделывает винкейфорель. Кстати, пока я не забыла, э, всем привет от Ливона. Эльфина мама расплывается в довольной улыбке. Обязательно передай ему привет от меня. Он так прекрасно вёл себя на свадьбе Моджен, настоящий джентльмен, одевается со вкусом, умеет поддержать интеллигентный разговор. Наверное, он очень хороший менеджер. Да, с ним нам повезло, говорит Эльф. Большинство менеджеров в шоу-бизнесе ведут себя как близнецы Крей. «Кстати, в сентябре и Бэ покинет родное гнездо», — напоминает Эмоджин маме. «Ты не собираешься вернуться на работу?» «Ох, у меня и так дело не в проворот. Ротари-клуб, женский институт, сад?» «Не говоря уже о вашем отце». Бэ отрезает кусочек киша. «А ты не скучаешь без преподавания ими?» Эмоджин отвечает не сразу. «Ой, кажется, я чересчур задержалась с ответом». «К семейной жизни не сразу привыкаешь», — говорит мама. «Вам с Лоуренсом просто нужно время». Не волнуйся, всё наладится. Эмоджен набирает горошины на вилку. Но ну, мы же знали, на что идём. Дом, семья и всё такое. Ага. А рок-н-рольным образом жизни мы будем наслаждаться впоследствии, через сестру, чьи песни занимают ведущие позиции в чартах. Эльф фыркает. Нашим песням туда ещё надо попасть. Ничего не успеется, говорит Эмоджен. Вы же только начинаете. Эльф берёт горку пюре, добавляет к ней кусочек рыбы. Поп-группам успех как раз и нужен в самом начале. Поп-музыка некое старое производство, как фолк, а фабричный конвейер. Накладные расходы очень велики. Много денег уходит на оплату студийного времени, маркетинг, рекламу. А сорок девять групп из пятидесяти распадаются, так и не дождавшись славы. Вот вы как раз и станете пятидесятой, говорит Моджен. Все наши знакомые только и говорят, что о вашем выступлении на свадьбе. Мне очень понравилась твоя Монализа. говорит Эльфина мама: "Мм, прямо мурашки по коже. А почему её не выпустили синглом?" Хороший вопрос. Потому что в утопии Авиню есть ещё два человека, которые пишут песни, и каждому хочется парулить. А как вы решили, какой сингл выпускать первым?" спрашивает Беа.